Глава девятая Князь Андрей в тот вечер в штаб вошла Маре и сказала, «Андрей, я пришла. Ты примешь меня?» Я растерялся и просто остолбенел. Моя мечта стояла передо мной. Пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Мы стояли молча. Никаких мыслей в голове не было до того момента, когда она подняла глаза и посмотрела на меня. Я увидел в них одновременно робость, страх и ожидание. Он манил, как будто говоря, «Что же ты стоишь? Обними меня». Я отшвырнул все в сторону, бросился к Маре, и она устремилась мне навстречу. Обнял, крепко прижал к себе и в эту секунду понял, как сильно я люблю ее». и никому не отдам». Потом объятия, поцелуи, голова кружилась от осознания того, что она моя, только моя. Море плакала и смеялась одновременно. В какое-то мгновение, вспомнив что-то, она переменилась в лице и стала торопливо рассказывать. «Отец вчера объявил, что собирается выдать море замуж за Дауса, отцу которого он обещал в день ее рождения». Когда ей исполнилось шестнадцать, приехал Даус и потребовал у отца выполнить обещание. Она любит меня и не хочет выходить замуж за другого. Или я не люблю ее. Поэтому она попросила Азамата помочь ей сбежать из дома. Слушая Море, я стал понимать, в какую очень неприятную историю попал. Но мысль, что Море достанется другому, была невыносима для меня. Что делать, я не знал. и ничего не мог придумать. Единственная мысль, которая пришла в голову — «Командир, он знает отца Море и дружен с ним», схватил ее за руку. «Пошли, я знаю, кто может нам помочь». Когда мы пришли, и командир увидел меня с Море, застыл, глядя на нас. Видимо, не мог понять, как среди ночи Маре оказалась со мной в его доме. Потом стало доходить, что произошло, Его взгляд стал пустым и стеклянным. Он смотрел сквозь меня, а я пытался рассказать, почему она так поступила. Наверное, мой рассказ был сбивчивым и непоследовательным. Командир не слышал меня, и когда я уже отчаялся достучаться, вдруг заметил искру в глазах, а потом они заблестели нехорошим огнем. На меня смотрел хищник. Море тоже, наверное, испугалась этого взгляда и заплакала. Я хотел прикрыть ее, но, услышав окрик командира, застыл на месте. Не совсем понял, что он сказал, но стало не по себе. Азамат, вызванный им, сразу уловил, что командир зол как никогда, выложил всю историю помолвки Маре и Дауса. Когда он выгнал всех и озвучил свои требования за помощь, оказанную мне, я уже не сомневался, что люблю Маре и пойду на все. Без промедления дал слово, а он предупредил меня, что отрежет яйца в случае нарушения условий договора, и я нисколько не сомневался, что выполнит свое обещание. Командир принял решение. Все закрутилось, все забегали, получил волшебный пендель и я. У командира много интересных словечек и выражений, которых я никогда не слышал, только от него. Его любимые «вбейте себе в мозг», «не ссыте», волшебный пендель прикалываться чурка с ушами когда кто то спросил почему с ушами он ответил чтобы было что отрезать я и сам не заметил как много перенял от него когда забежал в штаб мой захар уже собирал вещи в два баула что наденешь командир полевку мне так нравилось когда бойцы моей полусотни называли меня командир это означало что они признают уважают и верят мне Я был настоящим хорунжем отдельной пластунской сотни. По дороге в Пятигорск мы с Марой, я называл Маре-Мара, сидели, обнявшись и не замечали ничего вокруг. Ада и Женя, ехавшие с нами, улыбались и тихо перешептывались. Ада накинула на Мару большой вязаный платок с отверстием посередине. Оказалось, очень удобно и тепло. В городе мы остановились у какого-то дома — И Сава через десять минут вернулся с молодым армянином, который показывал дорогу. Поселились в приличном доме, неплохо обставленном в восточном стиле. Ковры, продолговатые подушки. Девушки ушли в свои комнаты. Я подошел к Саве, чтобы узнать, нужна ли моя помощь. Андрей Владимирович, ты делай, что командир сказал, а остальное приложится, я позабочусь. На следующий день Сава ушел решать вопросы. Я же отправился к Мазурову. Удивленный адъютант попросил подождать. У генерала был посетитель. — Здравствуй, Андрей. Что-то случилось? — Да, Станислав Леонтьевич, мне нужен отпуск по ранению. Длительный. — Ты можешь рассказать толком, что произошло? — Не сейчас. Станислав Леонтьевич, не могу пока ничего сказать, простите, так сложились обстоятельства. — Ничего противозаконного? — Подозрительно посмотрел Мазуров. «Нет, простите еще раз. После разрешения всех вопросов я обязательно расскажу вам». «Что ж, основания для отпуска есть. Хорошо, я распоряжусь». Следующим я посетил отделение Русско-Азиатского банка и снял пятьсот рублей на расходы. В доме царила суета. Какая-то женщина крутилась вокруг Мары, снимая с нее мерки. Они вчетвером что-то шумно обсуждали И Мара, поймав мой взгляд, улыбнулась. Вечером, когда мы с ней сидели в комнате, она, обняв меня, сказала. «Благодарю тебя, милый, что позаботился обо мне. Я не успела взять с собой никакой одежды. Ада сказала, чтобы я заказала три дорожных костюма и два праздничных платья. Все будет хорошо. Правда, Андрей?» «Конечно, любимая. Все будет хорошо». «Что еще я мог ответить ей?» Влюбленный болван не подумал о том, что Мара практически раздетая, а командир подумал. Меня удивила быстрота решения всех вопросов. Савва, конечно, очень близкий человек командира, но он исполнитель. Никогда не думал, что у Петра Алексеевича такие обширные связи в городе. Я не сомневался, что он решит все возникающие вопросы, но все равно чувство напряжения не покидало меня, заставляя переживать за Мару. Наконец, на пятый день нашего пребывания в городе приехал Эркен. «Андрей Владимирович, командир вас ждет в гостинице «Астория» вместе с родителями Мары». «Не знаю с чего, но я сильно разволновался, как и Мара. Мы оделись и выехали в сопровождении Савы и Эркена. Встреча с родителями Мары прошла как в тумане. Я попросил ее руки, не знаю, как у них принято. Али дал согласие». Мара обняла отца и стала просить прощения за свой поступок. Моя будущая теща улыбалась по-доброму, радуясь за дочь, а я стоял опустошенный и уставший после всего пережитого. — Чего застыл? — подтолкнул меня плечом командир. — Или не рад согласию? — Да рад, только переволновался сильно. — Ты, Андрей, когда приедешь домой, не затягивай со свадьбой. «Пока родители будут приходить в себя, бери все в свои руки», — улыбался он. «И самое важное, запомни, твоя невеста — княжна Маре Баташева, дочь князя Хаджи Али Баташева. Понимаешь, почему это важно?» «Да, командир». «Вот и хорошо. Там преданное привезли. Откроешь счет Море в русско-азиатском банке, положишь пять тысяч серебром. Передам тебе завтра. Готовься к дороге». Петр Алексеевич подумал обо всем, хотя старше меня всего на два года. А я не мог думать ни о чем, только о Маре. Наверное, все влюбленные глупеют и поэтому совершают глупые поступки. Как хорошо, что у меня есть такой друг, да еще мой командир. Дорога на вполне комфортабельной шестиместной карете была терпима. Мы болтали обо всем и ни о чем». Женя, как и Мара, никогда не бывала так далеко от дома. Говорят, с милым Рай в шалаше. В любимой карете нисколько не хуже. Так и ехал бы. Куда? Все равно, лишь бы рядом была любимая. Первая неприятность случилась, когда мы подъезжали к Ростову. Поздним вечером остановились на большом постоялом дворе. Саня с девушками зашли в зал, а я задержался по нужде. Остальные занимались лошадьми. Когда я вошел, застал такую картину. Саня стоял в углу зала и держал в руке кинжал. За ним прятались Мара и Женя. Перед ним стояли возмущенные штабс-капитаны, два подпоручика. — Ты что себе позволяешь, сволочь? Шамполов захотел! — разорялся штабс-капитан. Его лицо показалось знакомым. Почувствовал, что меня кто-то пытается оттеснить. Поворачиваюсь и вижу Артема с двумя бойцами, которые с нехорошими лицами вылезают вперед. На попытку дернуться меня за локоть задержал Захар. — Да ты не торопись, командир! Артем встал рядом с Саней. — Чего шумишь, ваш бродь? Ежели чего-то надобно, так по-хорошему спроси, а то сразу сволочь шамполов раздаешь, не подумавши. Капитан поперхнулся. — Что, канальи, бунтовать вздумали? «Подпоручик, вызовите фельдфебеля с отделением! Я вам покажу, как бунтовать и оскорблять офицера!» Подпоручик, рванувший к выходу, наткнулся на трех бойцов с простыми лицами. «Хватит, Захар, а то капитан лопнет от возмущения!» «Довольно, штабс-капитан! Что за спектакль вы тут устроили?» Вышел на середину и повернулся к троице офицеров. «Я узнал его. Подпоручик Марк Георгидис». служил во второй роте нашего батальона в Преображенском полку из какого-то знатного дворянского рода с греческими корнями, порядком обедневшего, но гонористого и хвостливого. Он всегда рассказывал о славном предке Георги Дионисе, патриции Римской империи. По всему видать, ему тоже пришлось покинуть гвардейский полк. Судя по тому, что ушел в армию с преимуществом в чине, выход был добровольный. А ты кто такой? Марк не узнал меня. «Тоже Шампалов захотел?» Мы все были в полевой форме. «Одеты, черт знает во что! Не поймешь, кто такие. Не ты, а вы, штабс-капитан. Харун же и отдельной пластунской сотни князь Долгорукий. Андрей Владимирович? Боже правый! Я не узнал вас, прапорщик!» Наконец он соизволил узнать меня. «Так вот, значит, куда вас закинула судьба!» Да, я слышал, государь отправил вас на Кавказ. Теперь выходят, служите в казаках. Столько пренебрежения прозвучало в его словах, что я почувствовал закипающую злость и сразу вспомнились слова сотника: чем опаснее ситуация, тем спокойнее ты должен быть. А если тебе угрожает смерть, улыбнись ей по-доброму, ибо она не любит смелых и наглых, которые нахально таращатся в глаза. Все любят мягких и пушистых. Смерть — не исключение. Тогда я долго смеялся над философствованием командира, но, как показала жизнь, он по-своему прав. Злость, ненависть — плохие советчики. — Как видите, Марк, получил, что заслужил. — Отставить, бойцы, займитесь делами. — Так это ваши люди. Почему вы позволяете им подобные выходки с офицерами? — Приказный бедовый. «Я ваш бродь. Чего ты позволил себе такого оскорбительного по отношению к господам офицерам?» «Так они стали нехорошо шутить над княжной. Вот я и посоветовал им заткнуться, и ничего более». «Даже так? Господа, значит, получается, вы оскорбили мою невесту. Я сейчас отрежу языки вам всем троим и буду прав. А потом отрежу головы и скажу, что так и было». Я старался смотреть на них спокойным, равнодушным взглядом, как у командира, когда он разговаривает с горцами. Надеюсь, получилось, судя по реакции подпоручика. — Вы что, с ума сошли там у себя на Кавказе? И люди ваши, головорезы какие-то? — Наверное, вы правы, подпоручик, одичал я совсем. Отрезать головы не очень приятное дело, скажу вам откровенно. Места дикие и обычаи кровавые. «А вы, Марк, где служите?» «Командую ротой в ростовском пехотном полку». Он приосанился. «Это мои ротные офицеры». «Ну так что, господа, разойдемся миром, или вы желаете продолжения банкета?» Тоже фраза командира. «А то, знаете ли, устал, дорога просто ад на колесах». «Нет, князь, претензий и вопросов не имеем», ответил за всех Марк. «Прекрасно. Разрешите откланяться». «Приказный, закажи ужин в номер». «Артем, разместил людей?» «Так точно, ваш бродь, все исполнено». «Этот князь какой-то полоумный, и взгляд как у убийцы», — тихо проговорил подпоручик. «Да и люди его словно бандиты с дороги, никогда бы не подумал, что он князь. Ходит в каком-то трепье. В том-то и дело, он и в бытность службы в полку выделывал всякие штучки непотребные». «Пристрели я его на дуэли, так вся родня потом меня со свету живет. пытался оправдать свой отступ штабс-капитан. «А, черт с ним! Давайте выпьем, господа!» Пришло понимание, что возвращаюсь домой, и явственно чувствую, дом остался прежним, я стал другим. Решил ехать дальше в повседневной полковой форме. Полевая удобно, но она становится причиной неприятных недоразумений — что подтвердилось в Ростове. Мне пришло понимание, как будет трудно Маре в моем мире. Вечерами и ночами я рассказывал об обычаях и порядках, которые существуют в нашем обществе, и постоянно напоминал ей, что она княжна Баташева и скоро станет княгиней-долгорукой. «Мара, не бойся никого и ничего. Я никому не позволю обидеть тебя. Веди себя достойно». «Будь сама собой, такой, которую я так люблю». После этих слов она счастливо смеялась и обнимала меня. Мара оделась в красивый национальный дорожный костюм. В Воронеже я купил ей и Жене теплые плащи, подбитые мехом. Бойцы надели вязаные свитера и бурки, полевки и пластунки снимать по Петербургу отказались. После Воронежа на одной из почтовых станций меня чуть не ограбили. Мы завтракали. Зашел Артем. — Командир, там лошадей наших забирают. Пойдем, а то Захар пришибет кого-нибудь. Выскакиваю во двор. Злой Захар пнул какого-то мужика и грозно рыкает. — Не тронь, сучий сын! Говоря на тебе не твое! Бойцы стоят в стороне и усмехаются. — Дядь Захар, ты ему пенделю волшебного дай, а вось быстрее дойдет. Ко мне подошел дородный мужчина в форменной шинели и фуражке. Так вальяжно и небрежно изволит мне сказать. — Господин прапорщик, я коллежский советник Куцыгин. Следую по очень важному государственному делу. Извольте распорядиться отдать мне трех лошадей. Соответствует военному чину полковник или капитан первого ранга. — Как же так, господин Куцыгин? — А как же я? — Мне тоже надо бы наехать. И лошади не казенные, господин хороший. Бойцы с интересом наблюдают за нами. «Послушайте, любезный, я вам повторяю по важному государственному делу. Получите своих лошадей на следующей станции. Матвей, поторапливайся, мы опаздываем». «Так вы в другую сторону едете, господин коллежский советник». «Послушайте, прапорщик, вы что, не слышите меня?» Зло и раздраженно проговаривает Куцыгин. «Нет, это вы меня послушайте, господин Куцыгин». — говорю я тоном, нетерпящим возражений. — Оставьте в покое моих лошадей, не портите мне настроение. Захар, запрягай. — Да как вы смеете? Да я вас... — задохнулся от возмущения Куцыгин. — Что вы меня, в задницу поцелуете? Куцыгин взорвался. — Ты вылетишь со службы! Ты на коленях молить меня будешь, щенок! Я тебя в пыль сотру! — Потом смешаете с дерьмом и отправите на каторгу? Или что-то новенькое придумайте. Я уже просто веселился и получал удовольствие. Бойцы тихо смеялись, глядя на шипящего красного от негодования Куцыгина. «Может, вы вызовете меня на поединок? Развлечемся немного». «Да кто ты такой?» «Ах, простите, забыл представиться. Князь Долгорукий, Андрей Владимирович. Следую в отпуск по ранению. Так что лошади мне самому потребны. Вас что-то еще интересует?» Поперхнувшийся Куцыгин развернулся и ушел. Увидел Море, стоящую на крыльце. Видимо, она посмотрела представление от начала до конца. Подошел к ней и прошептал на ушко. — Помни, моя любимая, ты, княгиня Долгорукая, и никак иначе.